Информация к размышлению. Документ подлинный. Перевод автора книги. Как коренной украинец могу уверенно заявить, что украинизация Крыма, Донбасса, Харькова, Одессы, Николаева, Херсона, Кривого Рога, Днепропетровска, Запорожья, Кременчуга и иных русскоязычных мест возможна лишь при помощи тоталитарно-военной диктатуры репрессивными методами, только если защитникам двуязычия выбивать зубы прикладами автоматов, если за такие действия будут расстреливать украинофобов на месте без суда и следствия. На Востоке доминирует советско-российское космополитичное население неизвестного этнического происхождения. В Харькове, Одессе, Николаеве, иных местах процесс ассимиляции через межнациональные Российско-украинские браки насчитывают как минимум 150 лет. Поэтому, определять здесь, кто москаль, а кто украинец, это все равно, что приготовить омлет, а потом пытаться отделить от него желток. Здесь уже сформировался новый народ. Русскоязычные креолы, без национальной самоидентификации. Дети советского народа. Украинская Православная Церковь Московского Патриархата имеет небольшую конфессию на востоке Украины, а численность сторонников партии Совковых Регионов и Компартии Украины на Востоке все равно в десятки раз больше сторонников Свободы и Нацдемов вместе взятых. Чтобы сотворить действительно украинскую Украину в городах востоках и Юга, одной лишь люстрации будет мало. Необходимо отменить парламентаризм, запретить все политические партии, национализировать всю промышленность, все СМИ, запретить ввоз на Украину, любой литературу на русском языке, запретить издавать любые книги на русском, даже букварии, полностью заменить руководящий состав госслужбы, образование, военнослужащих. Физически ликвидировать всю пророссийскую интеллигенцию и всех украинофобов. Списки на ликвидацию может составить любой член ПО «Свобода». Убить всех членов антиукраинских партий и организаций. Не только пророссийских, но и прорумынских, проугорских, протатарских. Это не гуманно и не по-христиански, но очень эффективно. Сталин сам такими методами... Создал Красную Империю и жестокую вертикаль власти всего за 12 лет. Целесообразно устроить что-то вроде китайской культурной революции, применить по отношению к русскоязычным методы полпота, отправить их на поля работать под принуждением, или организовать в русскоязычных регионах новый голодомор, чтобы уменьшить численность населения. Только перед этим вывести всех украинцев из этих регионов, окружить местность войсками и организовать блокаду, лучше зимой, отключить газ, свет, воду, перекрыть канализацию, отключить сотовую связь. Кто еще надеется на постепенную эволюционную украинизацию, пусть посмотрит последнее избиение депутатов в Верховной Раде и также избиение свободовцев в Одессе. Но возникает вопрос нехватки украиноязычных человеческих ресурсов. Ведь для этого три четверти Галичины и Волыни предстоит на восток переселить. Потому что русскоязычных креолов очень много. А Друханович прав. Он еще слишком лояльно относился к Донбассу и недооценил донбасских имбецилов. Уже в гуцульских ресторанах в Карпатах гуцульские музыканты поют мурку под цимбалу. На заказ для донецких дегенератов. Гуцул скоро научится играть и петь Владимирский Централ. Как бы ни пришлось не Донецк с Крымом отделять, а самой Западной Украине отделяться, чтобы украинскую нацию в своей державе сберечь от исчезновения. Секретно. Куба Вячеслав Владимирович, 1976 года рождения, уроженец города Севердонецка. Кацапский террорист особо опасен. Известные клички Куба, Кубинец, Рубен, Кубик, Комод. В период 1994-1995 годов проходил службу в составе 1-й аэромобильной дивизии ВС Украины. ВУЗ – разведчик, снайпер. Уволен в запас в звание сержант. 1995-й 2001 годы – водитель грузовика. С 2001 по 2014 – ФОП. ФОП означает физично особо, предприниматель, аналог русского ИЧП. С 2014 года в составе террористической организации «Русский выбор». Россия, Астрахань. Russian War of Terror. 01 июня 2020 года. Музыка, простые слова Но цепляет Затягивает, можно сказать Позволяет немного отвлечься И не думать В общем, здравствуйте Поскольку вы наверняка читали Мое обращение Поставлено в самом начале рукописи Повторяться с представлением не буду Нет смысла Получилось, конечно, несколько напыщенно Но в то же время Духовно подъемно И в общем, как надо Думаю, Шурка из контрпропаганды одобрила бы. Хотя она еще та язва. Вполне может быть, что и надругались бы цинично над моими души прекрасными порывами. Опять перехожу на патетику. Ладно. В общем, имя мое вы уже знаете. Расскажу теперь, чем занимаюсь. Занимаюсь я тем же самым, чем занимался большую часть жизни. Только теперь на частных началах. После этого грёбанного хесинского раунда, кстати, кто-то знает, что слово «раунд» по-английски обозначается «патрон». Открыто работать стало невозможно. Беженцев просто сдали под сильнейшим нажимом. Но хорошие герои всегда идут в обход. На следующий день после подписания России этих договоренностей я, как и 200 моих коллег, подали рапорта, уволились со службы, и организовали ЧОП. Назвали его «Риск Групп». Но среди беженцев мы больше известны, как «Группа Крови». Просто среди нас оказалось слишком много тех, кто не забыл Виктора Цоя. Едва ли не самым большим поклонником творчества певца оказался я. У меня даже старая кассета была, с альбомом «Группа Крови». Первую, которую я купил, оригинал, 89 год. Кстати, помните, что такое кассеты? Э, господа, как же давно это было. Благословенный белый прямоугольник в коробочке с разноцветной этикеткой. Две дырки. Коричневая лента. Можно представлять другой стороной и слушать. Их продавали на рынке в моем городе. В картонных коробок со срезанным верхом. За новую кассету мы тогдашние пацаны душу были готовы проложить. Вместе копили, откладывали с тех копеек, что давали нам на обед. Бежали на базар и покупали. У меня был двухкассетник, ИЖ-306. Можно было самим переписать музыку с одной кассеты на другую. Чем мы и занимались. А потом слушали. Не было тогда ни интернета, ни дисков. Новые фильмы бегали смотреть в видеосалон. Там билет пятерка. Ордаки 130 зарабатывают. Еще помню, первый игровой салон открылся. В холле библиотеки. Там игра была. Кунг-фу, что ли. Один играет, два десятка смотрят. Давно все это было. Давно. Возвращаемся к нашим баранам, короче. Поход на Крым обернулся для Украины полным обломом. Но в то же время стал прологом к новому куда более зловещим событием. В Таллине подписали урегулирование. Украина отказалась от Крыма, но сохраняла за собой Юго-Восток при условиях пересмотра Конституции, широкой автономии регионов и прочего евротолерантного бреда. Бреда, потому что любому вменяемому человеку было понятно. Мы нажили себе врага. Русские по обе стороны границы нажили себе врага который рано или поздно захочет все переиграть назад. Русские флаги и яйца в лицо, приехавшим агитировать с ведомым, не забудут. Так оно и вышло. Допущенный просчет. Отказ от требований отделения всего русскоязычного пространства Украины обошелся в конечном итоге дорого всем. Для тех, кто заказал этот кровавый спектакль, Это была передышка для того, чтобы укрепиться, тихо разобраться с кем надо, подготовить из стада боевиков озверелых, но неумелых опытных диверсантов-подрывников. Наконец подождать, пока вызреет настоящая ненависть, и тогда вперед, как в Хорватии в 1994-м, операция "Буря" ликвидация всех сербских анклавов. Простой и надежный способ обеспечить национальную единость, путем физического уничтожения или изгнания тех, кто в эту единость не вписывается. Гром грянул через три года. Началось с массовой драки в Донецке, окончившейся серьезной с погибшими перестрелкой, и закончилась кровопролитными боями, бомбежками, этническими чистками и беженцами под Ростовом. Для похида за единостью собрали всю шваль, какую только можно было собрать. В авангарде бандеровско-галичинского кодла, прибалтийское кодло, земсарадзе, кайселитовцы. Земесарадзе – латвийская добровольно военизированная организация, Касселит то же самое в Эстонии. Албанские учекисты, грузинские кмаровцы чеченцы из разбросанных по всей Европе и Востоку общин, крымско-татарские боевики, сирийские экстремисты, в общем, весь сброд, какой только можно было недорого собрать, навербовать и бросить на бойню. За ними шли уже козыри, в основном прибалтийские грузинские спецназовцы, прошедшие Афганистан, румынский спецназ, польский спецназ и волки из волков, Польский Гром и полк спецназа ЕС Веймар, набранный из состава солдат, прошедших Афганистан в составе польской оперативной группы Ожил Бялый. Еще хорватов забыл. Те непонятно, откуда и приехали. Скорее всего, потому что на нашем стороне много сербов было. Вот такая вот дружба народов. Сопровождалось все это массированным давлением на нас, на Китай, в отличие от Крымского кризиса. НАТО заранее отмобилизовалась и было готово ко всему. Закончилось все подписанием Хельсинского перемирия, на которое обе стороны, понятное дело, тут же наплевали и забыли. Бандеровцы рьяно принялись за подготовку к освобождению Крыма и земель Московской империи, населенных украинцами. Мы начали готовиться к ответке. Строго говоря, я не думаю, что бандеровцы собрались и в самом деле кого-то освобождать. Просто они понимают, что по-хорошему все это не прокатит. И пока на нашей стороне есть лагеря беженцев, жить им не дадут. НАТО, кстати, тоже красиво вильнула хвостом. Несмотря на обещания, Украина и не принята в НАТО до сих пор. А в ЕС до сих пор идут дебаты. Как воспринимать документальные свидетельства зверств, которые во множестве имели место во время, Похида за единистью, Как неизбежные издержки на пути к демократии, или все-таки как зверство. Ну и очко, конечно, играет. Хоть и играют они в свои геополитические игры, но все-таки чувствуют, что заигрываются. И сильно. Понимают, что после всего произошедшего по-хорошему уже не разойтись. И скорее всего, и сами они при следующей раздаче выхватят. Понимает, что Россия не Аргентина, и с потерей фолклендов не смирится. Европа малость охренела от того, что создала на окраине своей территории вторую Палестину, и примерно посчитав возможные потери, начала тормозить, да было поздно. На территории России больше миллиона мужчин, беженцев призывного возраста, совсем с чем могли выйти от автоматов до танков. И мириться с происходящим они не намерены. А раз в несколько лет делать зачистки, как Израиль в секторе Газа, не выйдет. Бандеровцы прут вперед. Они понимают, что пока есть Россия, житья им не будет. Даже если каким-то чудом удастся захватить, к примеру, Кубань. Мы просто отступим и продолжим делать то, что делали. Единственный их шанс – полный развал России. А Европа изо всех сил давит на тормоз и подмигивает обоими глазами, накрашенными, как у сильно постаревшей шлюхи. Мол, готовы к переговорам. Только говорить никто не торопится. Россия, как и все, делает вид, что выполняет хельсинские соглашения. На Украине то и дело что-то взрывается и кого-то убивают, А недавно первая заминированная машина взорвалась и в Варшаве а Лаверды, однако. А вы думали, паны, что неизвестные самолеты будут участвовать в налетах и ничего не будет? Ага, сейчас. Если вернуться из политических высей на нашу грешную землю, то применительно к моей сегодняшней работе дело обстоит так. Вчера на территории Украины захватили и вывезли в Россию высокопоставленного Ногчу. Здесь его приняли с распростертыми объятиями И поставили перед простым выбором. Или он колется, или мы отдаем его беженцам. А беженцы к чехам относятся с понятной ненавистью. Чеченцы в ту войну показали себя полными отморозками и беспредельщиками. Ногча лопнул почти сразу. Видимо, размяк в его возрасте полтинник громыхнул. И рассказал много интересного. Как мы и подозревали, заявы пана Димы о том, что у -ун создавший создав христианский Талибан, стали прологом к действию, причем христианский Талибан создавался в прямом и тесном контакте с Талибаном настоящим. Поставленная задача – развернуть террор на территории России, и не только против беженцев, но и против самой России, в основном против военных и чиновников. Стратегическая задача – дестабилизировать обстановку в стране. В общем-то, ничего необычного. Читайте документы у Наунсо. Там еще в 30-е годы было написано, что боевики должны террористическими атаками провоцировать оккупантов на ответные действия с тем, чтобы вызвать озлобление народа, внушить ему отчуждение от властей и не дать возможность спокойно ассимилироваться. Тактическая задача – наладить сотрудничество с кавказскими недобитками с тем, чтобы согласовать совместные действия. По словам Ногчи, уже имели место прецеденты заездов хлопцев в лагеря, где преподавали теорию и практику отмороженные вахабиты, прошедшие и Афган, и Сирию. Причем тот факт, что одни из них христиане, а другие мусульмане, никого не смущал, разве что нельзя было кушать сало на виду у всех. Сейчас речь уже шла о согласовании на тактическом уровне совместных действий. Для чего здесь в Астрахане должна была состояться встреча представителей Унаунсо и ваххабитского подполья. Причем, что самое плохое, русского ваххабитского подполья. До сих пор мы не отслеживали результативных контактов Унаунсо с русскими мусульманами, вставшими на путь джихада. В конце концов, у сведомых существовало понятное предубеждение против русских. Любых русских. Теперь оно, видимо, преодолено. Не без труда, но все-таки преодолено. Сегодня, видимо, должен состояться первый рабочий контакт и достигнута договоренность о совместных действиях. Далее бандеровцы получат доступ к активно-террористической сети на территории России, а русские... Татарские, башкирские и прочие вахабиты. Доступ к источникам оружия, взрывчатки, инструкторам, возможность создавать лагеря подготовки на неконтролируемой нами территории. Это что-то вроде обработки бандеровцев в нашу сторону. Получается, мы закрываем глаза на лагеря их врагов, а они, соответственно, наших. После чего начнется новый виток противостояния. Предотвратить это можно только одним способом – разгромить первую же встречу, потом пустить слух о предательстве. Те, кто находится на нелегальном положении, обычно верят подобного рода слухам, и сотрудничество остановится. Возможно, на время, возможно, навсегда. Нам хотелось бы второго, но устроит и первое, как говорится, решая проблемы по мере их поступления. Или, как говорит Иван Сусанин полякам, идите вперед, не сношайте мозги. Итак, мы сейчас в Астрахани. городе семечек, арбузов и свежебраконьерской осетрины в сезон. Как говорит нам Википедия, это город в России, административный центр Астраханской области. Старейший экономический и культурный центр Нижнего Поволжья и Прикаспия. Часто называется южным форпостом России и Каспийской столицей, А как говорит мне мое собственное чутье, это южные ворота России, распахнутые настежь, не отремонтированные и хлябающие под порывами ветра. Да и название его, Астрахань, не единственное. Есть люди, которые называют его Хаджитархан, мусульманский город. Кто эти люди, думаю, догадаться несложно. Я сейчас сижу в машине на улицу Маркина, точнее на небольшой площади, которая на эту улицу выходит. Справа пятиэтажки, за спиной какой-то магазинчик. Милая деревенская неухоженность, окраина. Дальше улица уходит в частную застройку, в которой сам черт ногу сломит, и в которой разномастные коттеджи за высокими заборами Относительно мирно соседствуют со старыми, лет 70 назад построенными, кирпичными двухэтажками, которые тогда считались приличным жильем. Теперь это настоящие клоповники, и что самое опасное, часть из них заброшена. В одной из них, не заброшенной, но официально расселенной, и должна состояться интересующая нас встреча.